Глава 18. Везу Костика в садик. Вижу, что дочь Марина уже в группе. Значит, привела раньше меня. Боялась встречи или просто совпадение? Не знаю. У меня столько противоречивых чувств и эмоций внутри. Мне срочно нужна поддержка. Домой поехать не могу. Не готова пока говорить с Кириллом. Набираю Анюти. Понимаю, что она, наверное, еще спит. На мое счастье нет, она в том самом торговом центре, оказывается, записалась на пробное посещение тамошнего фитнес-центра. Договариваемся о встрече там через 40 минут. Как раз я успею доехать. Приезжаю на уличную парковку. Знакомый внедорожник красуется на своем месте. Вспоминаю его владельца и почему-то зло берет. Как он там сказал? Замужество не помеха. «Интересно, это все богатые мужики так считают? То, что он довольно обеспечен, мне ясно. Но когда достаток стал синонимом вседозволенности? Или это было всегда, а я просто наивняш, полагающий, что вечная любовь и есть?» «Кирилл ведь у меня тоже мужчина с более чем хорошим достатком. Последний год его доход очень сильно вырос. Да уж, не знаешь, что лучше. Бедный муж, который будет только твоим?» или богатый, на которого ведут охоту. Паркуюсь как можно дальше от авто этого Романа Александровича. Выхожу, думая о том, что одета я, конечно, не для посиделок с подругой в кафе. На мне трикотажный костюм, не совсем спортивный, узкие брюки и объемная толстовка с капюшоном, волосы закручены на макушке, перехвачены резинкой-пружинкой. Естественно, не грамма косметики. Ладно, сейчас меня мой внешний вид мало волнует. Кутаюсь в объемное стеганое пальто, иду к главному входу. Как назло, мне навстречу идет тот, кого бы видеть не хотелось. Хотя, вероятно, он меня и не узнает. Доброе утро. Вы сегодня рано. На работу? Доброе утро. Говорю так, чтобы было ясно. Утро добрым не бывает. Отлично выглядите. Удачного вам дня. «Спасибо. Машину в удобном месте припарковали. Если хотите, можете встать на мое. Я уезжаю до вечера». «Благодарю. Сегодня с парковкой проблем нет». «Я рад. Кстати, вы не сказали, где работаете». «А должна была?» «Смотрю с вызовом. Мне не очень нравится с ним говорить. Я бы сбежала, но это не очень вежливо. К тому же, все-таки мы с Аней планировали открыть тут магазин» так что ссориться с владельцем здания нецелесообразно. «Один ноль в вашу пользу!» — улыбается, показывая идеальные белоснежные зубы. Я понимаю умом, что передо мной интересный, обаятельный мужик, который к тому же по какой-то неведомой мне причине делает попытки со мной контачить. Даже вроде как флиртует, хотя это кажется фантастикой. А мне вот это даже не льстит, наоборот, бесит дико. И видеть его не хочется. Всего хорошего. Говорю и отворачиваюсь, чтобы пройти к зданию. Может, может все-таки поискать другое место для магазина. Но почему тут все идеально для нас? Погодите. Он нахально хватает меня за руку. Я возмущенно смотрю на ладонь, лежащую на моем предплечье. Простите, я просто хотел узнать, как зовут девушку, которая произвела на меня впечатление. Ах, впечатление. Интересно, чем? Потоками слез и туши? Я не знаю, как зовут девушку, которой это удалось. Пустите. Вам это удалось. Хотелось бы узнать ваше имя. Специально делает акцент на слове «ваше». Гадостный гад. Зачем? Смотрю, прищурившись. Мне начинает это надоедать. Сегодня же посмотрю другие варианты помещений. А если вы мне понравились? И что? Это повод говорить вам имя? «Жестокая?» Он снова одаривает меня своим голливудским оскалом. «Бесит. Не помню, чтобы меня в последнее время так раздражал другой человек. Обычно Я могу идти?» «Конечно. Увидимся. Надеюсь, что нет». «Не надейтесь. Я настойчивый». Смеется и довольный шагает к своему огромному авто. «Что там говорят про мужиков, которые покупают большие машины?» «Уверена, в случае с этим романом...» Народная мудрость работает. Злая захожу в торговый центр, почти бегу к кафе, где меня встречает восторженно улыбающаяся Анюта. «И какие дела у тебя с шахом?»